Глава 41. Триумф в Кале и Булоне. Некоторые считают примечательным то, что в патенте на титул в отношении мужских наследников маркизы были опущены обычные для таких документов слова «законно зачатые». Что, если возведение Анны в дворянское достоинство было наградой за уступчивость и гарантией того, что любой ее ребенок, законный или нет, будет должным образом обеспечен. Похоже на то. Ведь после смерти Оэрхэма Анна, не без оснований предчувствуя, что вскоре выйдет замуж, почти наверняка стала любовницей короля в полном смысле слова. Генрих решил, что Анна должна сопровождать его везде во Франции и быть королевой во всем, кроме имени. Он потребовал от Екатерины отдать парадные украшения королев Англии, чтобы их носила Анна. Екатерина возмущенно заявила, что не расстанется с принадлежащим ей по праву, дабы украсить того, кто позорит весь христианский мир и навлекает на короля кривотолки и бесчестия, присутствуя на встречах вроде той, что произойдет во Франции. Однако Генриха не смутила эта эскапада, и Екатерине пришлось покориться. Большинство украшений – в том числе четыре браслета с восемнадцатью плоскогранными рубинами, двадцатью рубинами другой огранки и двумя бриллиантами, были переделаны для Анны. Та же решительно вознамерилась получить все, что полагалось королеве. Ничего не сказав королю, она приказала своему камергеру забрать у Екатерины прекрасное двадцатичетырехвесельное судно, снять с него гербы королевы, сжечь их и заменить на ее собственные, а кроме того, перекрасить лодку в цвета Анны, синие и багровый. Шапюи заявил официальный протест королю, который гневно отругал Камергера. Затем Анна занялась своим туалетом и заказала несколько платьев по французской моде. Полидор Вергили осудил манеру, заимствованную ею у распутных созданий, обитавших при французском дворе, как совершенно не сочетающуюся с целомудрием. Однако Анна желала произвести впечатление на французов своим гардеробом, в который входили платья из золотой парчи, усыпанное бриллиантами, и несколько вещей, которыми снабдил ее король. Два платья, одно из зеленого дамаста, другое из сплошь расшитого золотой нитью бархата, которое стоило 74 рублей. 22 200 фунта стерлингов, шелка, меха и самый интимный подарок «Ночная сорочка», сшитая из 14 ярдов черного атласа на подкладке и стафты, с завязками из бархата и верхними рукавами, укрепленными клееным холстом. Несмотря на все усилия, затраченные Анной на подготовку к визиту, при французском дворе не нашлось дамы королевских кровей, которая могла бы принять ее. Генрих не захотел видеться со второй женой Франциска Элеонорой Австрийской, приходившейся сестрой императору, а Маргарита, сестра Франциска, отказалась встречать шлюху короля. Предложение о том, чтобы положенные Анне почести оказала любовница Франциска, герцогиня Вандомская, вызвало у Генриха ужас. Решили, что Анна останется в кале, и Генрих отправится на встречу с Франциском один. 7 октября они покинули Гринвич. В свете Генриха, состоявшие из 2139 человек, состояли Ричмонд, Норфолк, Саффолк и, с неохотой, жена отказалась составить ему компанию, Кромвель, Уайетт и джентльмены личных покоев. Анну сопровождали 30 дам – приставленных королем к его дрожайшей и любимейшей кузине. Основная группа служителей двора отправилась вперед, в Кале. Король и его приближенные провели первую ночь в Стоуне, в доме одной из ближайших подруг Анны, леди бриджет у Ингфилд, следующую у сэра Томаса Чейни, третью в Кентербери у сэра Кристофера Хейлса. После этого все поехали в Дувр. 11 октября 1532 года в 5 часов утра король и его возлюбленная поднялись на борт «Ласточки» и вышли в море. Дул попутный ветер, и к 10 утра они прибыли в Кале, где их встретили мэр и лорд Бернерс, представитель короля. Затем Генрих и Анна с факельной процессией отправились на мессу в церковь святого Николая после чего разместились в огромном здании казначейство, расширенное к их приезду. Кровать Генриха заблаговременно привезли из Англии и установили в его покоях, убранных зеленым бархатом. Анне отвели апартаменты из семи комнат. Ее спальня примыкала к королевской, и между комнатами была дверь. Один француз утверждал, что король и Анна открыто жили вместе. Анна, безусловно, сопровождала Генриха на мессы и вообще повсюду, словно уже была королевой. Ходили слухи, будто Генрих тайно женился на ней в Кале. В августе Анна намекнула на это в письме своей сестре Мэри, прося быть готовой сопровождать ее в Кале, где свершится то, чего я так долго ждала. Десять дней, проведенных в Кале, Генрих и Анна посвятили развлечениям, соколенной охоте, осмотру защитных сооружений азартным играм с норфолком и другими придворными англичане пировали поедая разнообразные угощения подарок констебля франции анна де Монмаранси, карпов морских свиней паштеты из оленины, отборные груши и виноград по взаимному согласию грядущий визит не должен был напоминать встречу на поле золотой парчи енрих настоял на том чтобы никто не надевал дорогой, расшитой золотом одежды, и не было никакой другой мишуры. Как при Генрихе, так и при Франциске были только двор и 600 вооруженных людей. Кроме того, условились, что каждый понесет расходы на прием другого. Но когда встреча, наконец, состоялась, выяснилось, что монархи проигнорировали большую часть ограничений и сильно потратились на наряды и увеселения. Генрих, по некоторым оценкам, выложил не менее 6 тысяч, 1 миллион 800 тысяч фунтов стерлингов. 16 октября Норфолк и Монмаренци встретились для обсуждения последних деталей, и 19-го Франциск прибыл в Булонь, где обосновался со своим двором в аббатстве нотрдам дам Два дня спустя короли обнялись в сент энгливерте тогда известным как Сэндингфелд, недалеко от границы с Пайлом Кале. Генриха, облаченного в рыжевато-коричневый бархатный наряд с каймой из золота и жемчуга, сопровождали 140 одетых в бархат лордов и джентльменов, 40 стражников и 600 конников. Целую милю короли ехали рука об руку, затем остановились недалеко от французской границы, чтобы поднять тост за здоровье друг друга. Запуская по пути охотничьих соколов, они отправились в Болонь, на окраине которых их встретили дофин Франциск и два его брата в черных бархатных одеяниях, отороченных серебром. Их сопровождали четыре кардинала и тысяча всадников. Генрих поцеловал сыновей Франциска в губы и нежно обнял их. Затем облобызал всех французских лордов. Когда королевская процессия въехала в Булонь, Тысяча пушек дала оглушительный залп, слышный за двадцать миль. Генрих остановился вместе с Франциском в Булонском аббатстве нотрдам где для него приготовили четыре комнаты, увешанные серебряной парчой и гобеленами со сценами из «Метаморфоз Авидия». Генрих и Франциск ежедневно посещали мессу в церкви аббатства, преклоняли колени, каждый в своей молельне. Затем с большой пышностью ели в трапезной, украшенной гобеленами по мотивам истории сципиона африканского. И еще там был огромный буфет с выставленной на показ посудой, сверкавшей драгоценными камнями. В течение этих четырех дней, как отмечал один наблюдатель, французы намного превосходили англичан в роскоши нарядов. Сам Франциск один раз появился в дублете, усыпанным самоцветами и крупными бриллиантами стоимостью в 100 тысяч 30 миллионов фунтов стерлингов. А Генрих надевал костюм, подаренный французским королем, расшитый жемчугом дублет из алого атласа и длинную мантию из белого бархата, расшитую золотом. В первый день Генрих и Франциск обсуждали план совместного крестового похода против турок, а затем переключились на великое дело. Франциск обещал использовать свое влияние на Папу для достижения благоприятного исхода, а также отправить в Рим двух кардиналов, чтобы те сообщили Клименту о Новом Союзе и заверили его, что императора опасаться не стоит. Погода стояла прекрасная. Генрих наблюдал за тем, как сыновья Франциска играют в теннис и делал ставки на результат. Однажды он проиграл таким образом 157 лет. 47 100 фунтов стерлингов. Английский король совершил подношение в святилище Богородицы Булонской и устроил роскошный пир для французских дворян. Ни турниров, ни танцев не было, так как дамы на встрече королей не присутствовали. Генрих осыпал Франциска подарками, среди которых были прекрасные кони, мастифы, соколы и украшения, а дофину и его братьям выделил 300 тысяча золотых крон. Дары оказались настолько щедрыми, что Франциску пришлось брать взаймы, дабы преподнести Генриху шесть коней в виде ответного дара. Кроме того, он отдал гостю свою кровать занавесками из залового бархата. 24 октября Франциск посвятил Норфолка и Сафолка в кавалеры Ордена Святого Михаила. На следующий день он уехал в Кале вместе с Генрихом, облаченным в мантию из золотой парчи, и дублет с разрезами, украшенный застежками с бриллиантами и рубинами. На подступах к Кале Франциско приветствовал герцог Ричмонд, достойный юный принц, исполненный благости и красоты. Три тысячи пушек давали залпы, когда Кавалькада въезжала в город и двигалась по улицам, вдоль которых выстроились английские солдаты и служилые люди. Франциско разместили с большим почетом за счет торговцев и скале в их главном доме, Стейпл-Инн, где для свиты короля французов были приготовлены 2400 постелей и места в стойлах для 2000 лошадей. В тот вечер французский монарх отправил прево Парижа Канни Болейн с дорогим бриллиантом в знак своего уважения к ней. Воскресным вечером во дворе Стейпл-Инн устроили травлю быков и медведей. Банкетный зал был увешан золотой и серебряной тканью с золотыми венками, в которых сверкали драгоценные камни, отражавшие свет от 20 серебряных подсвечников. В каждом пылала сотня восковых свечей. За ужином подали огромное количество разной рыбы и мяса. Семиярусный буфет стонал под грузом тюдоровской золотой посуды, Генрих появился в наряде из пурпурно-золотой парчи, имея на себе шейное украшение с 14 рубинами. Самый мелкий был размером с гусиное яйцо и две нитки жемчуга, на которых висел рубин «Черный принц». После ужина Анна Болейн и еще семь дам, включая леди Мэри Говард, леди Рочвард и леди Фицотер, Все были в масках и необычных костюмах из золотой парчи и алой ткани с блестящей нитью и золотыми шнурками. Танцевали перед двумя королями. Потом они вывели на площадку для танцев мужчин, и Анна встала в пару с Франциском. Генрих не удержался и снял с нее маску, чтобы показать французскому королю, с кем он танцует. Франциск ничуть не смутился, и по окончании танцев Целый час беседовал Санны и сидел у окна. Вечер завершился тем, что Генрих проводил французского монарха в его апартаменты. 28 октября Генрих устроил собрание рыцари ордена Подвязки, на котором присутствовал Франциск в орденском наряде. Двое королей торжественно поклялись отправиться в крестовый поход против турок. Позже, в тот же день, они посетили состязание в борьбе между лучшими корнуольцами Генриха и французами, в котором победили корнуольцы. Франциск пригласил Ричмонда и Сурия к своему двору для завершения образования, и было решено, что молодые люди поедут с ним во Францию, где останутся до сентября 1533 года. Под конец визита, 29 октября, Генрих проводил Франциска на французскую землю, И там двое монархов сказали на прощание сердечные слова, проявляя королевское спокойствие. Между ними установилось более глубокое взаимопонимание, и Генрих был уверен, что Франциск по дружбе окажет ему поддержку. По возвращении Генриха в колен на побережье Ла-Манша обрушился сильнейший шторм, и им с Анной пришлось оставаться в городе почти две недели. Когда ненастье улеглось, опустился туман. Но король настоял на отплытии в полночь 12 ноября. Дальше они неспешно поехали через Кент, остановились в замке Лиц. 20 ноября опять гостили в Стоуне, а 24 ноября прибыли во дворец Элтем. Вскоре после этого король торжественно въехал в Лондон и возблагодарил Господа в соборе Святого Павла за успешный визит и благополучное возвращение. В декабре Генрих проводил Анну и Жиля де ла Помере в Тауэр. Проверив ход строительных работ, король удостоил своих гостей редкой привилегии, пригласил их в свою сокровищницу, где в знак благодарности подарил послу прекрасный золотой кубок. Анна получила от Генриха в качестве новогодних подарков буфет, набор позолоченных чашек, фляги, миски и канделябры. Рождество провели в Гринвиче, а в 12 ночь устроили такой пышный банкет, что на территории дворца пришлось ставить временные кухни. Вскоре после этого Анна поняла, что беременна.